Глава десятая. 3 с половиной года назад. Одним воскресным утром, через 4 месяца после свадьбы, Элла сидела рядом с Демьеном на диване. Они смотрели напряжённый футбольный матч. В третьей четверти второго тайма нападающий опять промахнулся, и Демьен с разочарованным воплем пнул ногой кофейный столик. Его пиво расплескалось, залив чипсы, которые Элла только что принесла. Демьен Элла схватилась за салфетки, не дожидаясь, что пиво прольётся со стола на ковёр. Он слишком долго возился с этим мечом. Возмущался Демьен, не замечая, какую грязь он развёл. А ты все чипсы загубил. Принесённым из кухни полотенцем Элла вытерла стол насухо. Прости, милая. Он похлопал её по бедру, не отрываясь от экрана. Элла кинула мокрые салфетки поверх испорченной еды. И унесла блюдо в кухню. Там она скинула салфетки и всё остальное в мусор и сунула блюдо в раковину. Фаянсовая тарелка раскололась пополам. Чёрт! Это было блюдо тётушки Кейти. Всё в порядке? крикнул Дамьен из гостиной. Просто зашибись, огрызнулась она. Еле сдерживая слёзы, она вынула обломки из раковины. Это было единственное блюдо, оставшееся ей от тётушки. может быть, ещё удастся его склеить, потом решила она. Сейчас она не в настроении, но и футбол ей больше смотреть не хотелось. Пойду поработаю, объявила она. Как ты не хочешь смотреть игру? Их команда проигрывала. Они вообще сливали этот сезон, и её настроение по непонятным ей самой причинам было мрачным. Нет, у меня завтра дедлайн. Смотри без меня. Если забьют, скажешь хотя она лично в этом сомневалась. Убрав разбитое блюдо, Эл ушла в свой кабинет. Но она не включила компьютер, а просто сидела за столом и смотрела в пустой тёмный экран. Ей было нервно и неуютно. Всё, что сегодня делал Демьен, раздражало её. Он был простужен и чихал, и она заставляла его прикрывать рот. Он высморкался, и она велела ему вымыть руки, прежде чем прикасаться к ней. А он захотел поцеловать ее. Потом он устроил бардак с пивом. Если бы не он, она не разбила бы тетушкино блюдо. Тетушка Кэти всегда ставила его на стол, когда у них были гости. И в тот последний раз, когда к Элли пришла ее лучшая подружка Грейс, тетушка как раз подавала на нем макароны с сыром. Грейс. Элла пошевелила мышью, оживляя компьютер, и посмотрела на число — 14 октября, день, когда Грейс умерла. Неудивительно, что она была так подавлена. Набежали слёзы, но Элла не вытирала их. Уронив голову на руки, она расплакалась. Спустя какое-то время Демьен постучал в косяк открытой двери. «Элла?» Она подняла голову и вытерла лицо рукавом свитера. Выражение лица Демьена изменилось с любопытного «свитера». на обеспокоенная что случилось войдя в кабинет он опустился перед ней на колени и развернул её лицом к себе элла вынула салфетку из коробки на столе вытерла глаза и высморкалась грейс кто такая грейс нахмурился он это моя подруга она умерла всхлипнула она господи элла мне очень жаль когда как Он схватил её за руку. Ты в порядке? Взмахнув другой рукой, она покачала головой. Нет, нет, она уже давно умерла. Мне просто грустно. Кинув салфетку в мусор, она глубоко вздохнула. Она умерла как раз 14-го. Я не понимала, что это сегодня, пока только что не увидела дату. Похоже, она была важным для тебя человеком. Дамьен ласково погладил её ладонь большим пальцем. Кто она? Дэмьен знала о Бэли многое, но она никогда не рассказывала ему про Грейс. Она никому не рассказывала про Грейс. Воспоминания были слишком болезненны. Моя лучшая подружка. Мы познакомились, когда с Эндрю переехали к тётушке Кэти в Лос-Альто после смерти родителей. Она жила в соседнем доме. Нам было по 7 лет, и мы были хулиганки. Она умерла в год перед выпуском. Ей было всего 15. Дэмьен тяжело вздохнул. Такая юная. Мне так жаль, Элла. Мне тоже, Элла всхлипнула. Немного помолчав, Демян спросил: "Ты не хочешь рассказать мне о ней?" Элла пожала плечами. "Чем вы с ней занимались?" "Ой, ну я не знаю, да всем, что угодно. Всякие девчачьи штуки, типа одеваться и краситься. Мы играли в куклы и в домики, когда были маленькими. Ей тоже нравилось писать. В старших классах мы вместе делали школьную газету." «М-м-м, что еще?» «Ее папа по воскресеньям водил нас в сквер Джерардели замороженным». «Воскресное мороженое», говорил он, и мы всегда смеялись. Нам было весело вместе. Демьен сжал ее руку. «А как она умерла?» тихо спросил он. Элла совсем упала духом. Всплывающее сквозь воспоминания чувство вины охватывало ее. У Грейс были проблемы, начала она. Ну, то есть у нас у всех были проблемы, но ей стало ещё хуже, когда её родители развелись. Она рассказала Демьяну, что после развода родителей Грейс, которая была очень близка с отцом, впала в депрессию, потому что он уехал на другой конец страны. Родители решили, что Грейс останется с матерью в Лос-Альтос. Здесь были её школа, друзья, Элла и всё остальное. Чем меньше перемен в жизни, тем лучше для Грейс, считали ее родители. Но Грейс было трудно справляться и с теми переменами, что уже произошли. У нее под глазами появились неприходящие синяки, она говорила, что занимается по ночам. Но Элла подозревала, что у Грейс бессонница и что занятия тут ни при чем. Грейс вовсе не занималась, ее отметки ухудшились. Потом у нее на руках появились порезы. Элла узнала об этом, когда однажды заметила их на перемене. У Грейс задрался рука в платье, и Элла увидела ярко-красные шрамы длиной в несколько сантиметров на светлой коже выше локтя. Она ахнула и схватила подружку за руку. «Что ты наделала?» Грейс отвела глаза, опустила рука в платье и зашикала на Эллу. Но Элла не сдавалась. Она затащила подружку в неисправную кабинку в туалете. «Покажи», — велела она Грейс. «Нечего там смотреть. Пошли. Мы опоздаем на урок». Элла заградила ей путь. «Никуда мы не пойдем, пока ты не покажешь мне руку». «Да тише ты! Нас услышат!» В туалет как раз зашла Белла Филдс с компанией. Они верещали, как стадо цыплят. Сквозь щелку в двери кабинки Элла смотрела, как они, выстроившись перед зеркалом, красили глаза и, и мазали тональником и без того накрашенные лица. Элла снова обернулась к Грейс. Под её взглядом Таня охотно закатала рукав. Поглядев, Элла со свистом выдохнула. Порезы не были глубокими и уже начали заживать, но кожа вокруг них была красной и воспалённой. Другую, указала Элла на правую руку Грейс. "Я только на левой", смущённо пробурчала она. "Но почему?" Элла была напугана за подругу. Мой психолог говорит, я виню себя в своей дерьмовой жизни. Твоя жизнь не дерьмовая, она просто она стала другая, чем раньше, но ты привыкнешь, и всё снова будет нормально и так же здорово. Это новая нормальная дерьмо. Прозвенел звонок. Надо идти. Грейс открыла дверь кабинки, выражение её глаз было мрачным. Эх, так хотелось, чтобы в этих глазах снова светило солнце. Приходи ко мне ночевать. предложила она. Я попрошу Кейти сварить нам макароны с сыром, как ты любишь, и потом будем смотреть Друзей до упора. Я записала целый сезон. Крошечная улыбка пробилась сквозь мрачное выражение Грейс. Звучит неплохо. Да, так и будет, Элла обняла её. Грейс пришла к 5:00. Они набросились на макароны с сыром, потом ещё съели мороженое и уселись на диван смотреть Друзей. Около 10:00 Когда тётушка Кейти давно ушла спать, зашёл бойфренд Эллы Майк Тейт. Элла хотела отправить его домой, но Грейс подошла к двери вместе с ней. Да нормально, пусть заходит, точно спросила Элла. Она не хотела оставлять Грейс. Сегодня был их девичий вечер. Грейс кивнула. Я что-то устала, наверное, пойду лягу. Нормально, если я сперва приму ванну? Абсолютно. Элла проводила Грейс наверх. Дала ей полотенце и одну из своих бомб для ванны, тёплую сахарную ваниль. Она даже зажгла её любимую свечку с кокосом и авокадо. Я скоро приду. Расслабляйся, не спеши. Обняв подружку, она вернулась на диван к Майку. Элла сидела с Майком и слушала, как наверху, в ванной, льётся вода. Постепенно она начала засыпать, и Майк, поцеловав её на прощание, ушёл. Элла проснулась в два часа ночи и, чувствуя себя виноватой, поплелась неверными шагами в спальню, где Грейс давным-давно заснула, не дождавшись её. Элле было страшно стыдно, что она оказалась фиговой подружкой и бросила Грейс одну. Она не могла поверить, что заснула вот так на диване. Надо было ей сразу отослать Мэка домой. Всё равно они увиделись бы завтра, а не собирались в кино». Но когда Элла добралась до своей спальни, Грейс не оказалась в постели. Её вообще не было в спальне. Из щели под закрытой дверью ванной пробивался лучик света. Элла тихонько постучала, думая, что Грейс проснулась и пошла в туалет, но Грейс не отвечала. Элла повернула ручку, но дверь была заперта. Она позвала Грейс, но, не дождавшись ответа, открыла замок заколки для волос. которую нашла у зеркала. Распахнув дверь, Элла замерла на пороге, не в состоянии осознать увиденное. Грейс, прекрасная, невинная Грейс, лежала в ванне. Она была полностью одета, а вода в ванне была цвета вина. Элла ещё подумала, что этот оттенок не похож на цвет бомбы для ванны. Наверное, Грейс решила поменять сахарную ваниль на японскую вишню. Но затем Элла увидала длинные вертикальные разрезы на запястье Грейс и кухонный нож для разделки мяса. Спокойное бледное лицо Грейс было как раз против двери. Её глаза невидяще смотрели в какую-то точку у Эллы за спиной. Элла никогда больше не могла забыть эти глаза. О, господи, произнёс Демьен, возвращая Эллу к реальности. Протянув руку, он вытащил салфетку из коробки и вытер Элли лицо. «Ты была не виновата. Я надеюсь, ты плачешь не потому, что винишь себя». «Я не виню, разве что в том, что не отправила Майка раньше. Может быть, тогда Грейс не стала бы этого делать? Может быть, но она, возможно, сделала бы это в другой раз. Это ужасная трагедия, но в ней нет твоей вины». «Я знаю, что нет. Это вина Стэна, отца Грейс», — добавила она, когда Демьен, не понимающий, наморщил лоб. «А он-то тут при чём?» У него раньше был роман. Он изменял матери Грейс. Он скрывал это от неё, но она всё узнала, и через 10 лет он признался. Если бы он не сделал этого, они бы не развелись, и Грейс бы была бы жива. Его честность убила мою подругу. Демен жал губы. Элла решила, что он пытается опровергнуть её слова. Сейчас он найдёт слабое место в утверждении и укажет на него. Но он резко выдохнул и сказал: "Возьми пальто. «Куда мы собираемся?» «Увидишь». «А как же игра?» «Неважно. Ты важнее». Демьен отвел ее в сквер Джерарделли, где заказал огромное мороженое с горячим сиропом на двоих. Он шутил с ней и пытался кормить с ложки мороженым, но только измазал ей нос в сиропе. Она смеялась и плакала, и ей было хорошо. «Спасибо. Это было мне нужно», — сказала она ему на обратном пути. «Всегда пожалуйста». Сегодня в воскресенье заметила она с грустной улыбкой: "Воскресное мороженое, ты всегда знаешь, как порадовать меня". "Я стараюсь", он улыбнулся и поцеловал её. "Я с тобой счастлива, и это хорошо. Это всё, что мне нужно. И ещё твоя любовь. Так классно, что у меня есть всё это", он радостно разулыбался. "У тебя есть всё это?"